чтобы опорочить имя Айтматова. Борьба киргизских элит против великого художника. Летом 1966 года власти Киргизии сняли с работы председателя Республиканского комитета по кинематографии Шершиналы Уссубалиева. Формально чиновника уволили за выпуск идейно-незрелых фильмов, кадровые провалы и прочие ошибки. Но в столице республики Фрунзе все отлично знали, что в реальности кинодеятеля наказали за поддержку главного раздражителя местных боссов Чингиза Айтматова. Надо было знать менталитет тамошнего начальства. Пока Айтматов делал первые шаги в литературе и кино, он устраивал почти все киргизские кланы. Но ну, иногда ворчали старики, мол, куда полез молодой парень, и почему у них согласия не спросил на тот или иной поступок. Так это все расценивали как вечный конфликт отцов и детей, который не имел никакого отношения к распределению власти в республике. Все осложнилось после того, как Айтматова признала и возвысила Москва. Многие кланы тут же попытались использовать писателя в своих битвах за лидерство. А Айтматов проявил сраптивость и еще в 1961 году уклонился от безоговорочной поддержки нового руководства Киргизии Турдакуна Усубалиева. Чтобы поставить писателя на место, киргизское начальство стало выискивать у него слабые места. Придирались ко всему к семейной жизни художника, к его работе в Союзе кинематографистов, к выступлениям в главной газете страны в «Правде», к общественной деятельности. И везде ставленники Турдакуна Усубалеева обнаруживали у Айтматова различные изъяны. Как не хотели киргизские власти присуждения Айтматова весной 1963 года Ленинской премии? Они организовали целую кампанию по дискредитации писателя, завалив Москву жалобами на художника. Свои протесты против возможного награждения крупного литератора в Центр направили тогда влиятельные в Киргизии прозаики Насердин бытымиров Шукурбек Байшиналиев и другие деятели культуры. Но их усилия оказались тщетны. Лишить Айтматова заслуженной награды им не удалось. Тогда местные князьки зашли с другого бока. Они усилили гонения на Айтматова в республике, напустив на него прикормленных литераторов. С лета 1963 года киргизские власти стали натравливать на Айтматова Республиканский союз писателей. Этой организации тогда руководил Токтоболот Север абдумонов С одной стороны, этот лид-генерал был не намного старше Айтматова. По сути, они оба принадлежали к одному поколению. Но с другой, Айтматов оказался ставленником аксакалов киргизской литературы, которая воспринимала Айтматова всего лишь как выскочку. Так вот, главный писательский начальник Киргизии опустился до огульных обвинений Айтматова. Он утверждал, что Айтмата в своих произведениях полностью отказался от киргизских традиций и поэтому чужд киргизам. Однако значительная часть читающей публики доводом Абдумонова не вняла. И тогда в открытый бой вступили недовольные Айтматовым старики. Ситуация в писательском сообществе Киргизии сильно обеспокоила Москву. Осенью 1965 года во Афронзе была командирована бригада партработников, в которую вошли сотрудники двух отделений ЦК: орк партработы и культуры. Эта бригада подготовила обстоятельную записку о ненормальном положении дел в Союзе писателей Киргизии. Причины столь ненормальной обстановки в союзе сообщили за сектором Средней Азии отдела оргпортработы ЦК Осетров и инструктор отдела культуры Баланова. Весьма сложные и запутаны. Мотивы личного порядка играют среди них немалую роль. Но все же важнейшей причиной, разделившей писателей, является разный подход к современной киргизской литературе, связанный прежде всего с тем направлением, которое наиболее ярко выразилось в творчестве Чингиза Айтматова. Часть писателей, главным образом старшего поколения, товарищи Такамбаев, Маликов, Байтемиров, Бешеналиев, игравшие определенную роль в литературе прошлых лет, а сейчас заметно снизившие творческую активность, в резких и категорических формах не принимают новые литературно-творческие тенденции. Предвзятость и нетерпимость, зависть и недоброжелательность – по отношению к новому и талантливому в литературе, проявляемые нередко этими писателями, приводят к тому, что принципиальные творческие расхождения выливаются подчас в нездоровую склоку. Писатели среднего и молодого поколения, группирующиеся вокруг Чингиза Айтматова, безоговорочно поддерживая новые литературные тенденции, выступают против элементов консерватизма, местной ограниченности, наблюдающихся в позициях Токамбаева и его сторонников, но нередко допускают ненужную размашистость в своих высказываниях. Наверное, Аксакалов могли бы деликатно поправить руководители Киргизии, но, как выяснила выезжавшая во фронте московская бригада, первые лица республики уже давно испытывали к Айтматому личную неприязнь. Поэтому публичная травля писателя им была на руку. Выводы московской бригады о неправильных методах руководства первыми лицами Киргизии творческой интеллигенции в январе 1966 года были доложены секретарю ЦК КПСС по пропаганде Петру Демичеву. Но тот решил все уладить не раз испытанными аппаратными методами. Он ограничился дружеские наставительные беседы с руководителем республики Усу -Балиевым. И какой вывод сделал для себя первый секретарь ЦК партии Киргизии? Он понял, что время упустил, и что Москва загнать Айтматова в угол ему не позволит. Но полностью смириться с поражением главный киргизский начальник не захотел. В отместку он надумал пройтись по ближайшему окружению писателя, начав со своего однофамильца Шершиналы Усубалиева. Причувствуя свое скорое увольнение, председатель комитета по кинематографии Киргизии в мае 1966 года попросил защиты у Москвы. Он доложил Петру Демичеву, что причина гонения на него по сути одна – Длительная поддержка Чингиза Айтматова. Постоянно, отметил Шершиналы Усубалиев, подвергается сомнению творческая и идейная сторона работы Комитета кинематографии и Союза кинематографистов Республики, возглавляемого товарищем Айтматовым. Демичев дал указание во всем разобраться руководству Союзного кинокомитета. Во Фрунзе были срочно командированы два больших киночиновника, Евгений Сурков и Сазонова. Те пришли к выводу, что, конечно, у однофамильца хозяина Киргизии есть недостатки, но не такие, чтобы снимать его с работы. Однако Бюро ЦК партии Киргизии двух москвичей не послушала и в их присутствии человека уволило 27 июля 1966 года Шершинали Усубалиев направил Демичеву вторую жалобу. Он еще раз назвал причину на него гонений – поддержку Чингиза Итматова. Тут надо сказать, что именно шершиналы Усубалиев в 1962 году дал разрешение на съемки никому тогда неизвестному режиссеру ларисе Шипитько фильма «Зной», По повести Айтматова «Верблюжий глаз». Потом он запустил в производство картину Андрея Кончаловского по рассказу Айтматова «Первый учитель». Не возражал шершенолы Усубалиев и против экранизации повести Айтматова «Материнское поле». Это не означало, что все с айтматовскими вещами всегда обстояло блестяще. Мало кто знает, что тоже «Материнское поле» Одно время очень не хотел публиковать заведующий отделом прозы журнала «Новый мир» Евгений Герасимов. Он эту вещь расценивал как явную неудачу писателя. Повесть Чингизайтматова «Материнское поле» отметил Герасимов во внутреннем отзыве. Трагическая история крестьянской женщины, потерявшей в годы войны мужа и всех своих детей. Написано в том приподнято-романтическом стиле, при котором жизненное наполнение вещи целиком подменяется риторикой. Не потому ли некоторые и радуют сейчас за этот стиль? Не знаю, возможны ли художественные удачи в этом направлении. Если и возможно то только при высоком поэтическом накале вещи. Но Айтматова постигла явная неудача. При всем трагизме сюжета повесть не взволнует читателя, потому что ее герой – не живой человек – а чисто условная фигура, взятая из легендарного эпоса. Мать с большой буквы, как она изображалась во все века и у всех народов, так также условная и все в повести. Люди, обстановка, время. Содержание повести тонет в чудовищном многословии. Фактически, содержание в ней не больше, чем на рассказ. Читать ее невыносимо скучно. Думаю, что, как это ни печально, но придется отказаться от этой вещи. Но у других членов редколлегии «Нового мира» оказались иные мнения. Не все просто было и с экранизацией первого учителя. Идея снять по этому рассказу фильм принадлежала молодому режиссеру Андрею Кончаловскому. Но в Москве шансы добиться разрешения на съемки практически отсутствовали. Отец режиссера Всесильный Сергей Михалков тогда обратился к Шершенолы Усубалиеву. Дядя Степа попросил дать его старшему сыну возможность показать себя. шершиналы Усубалиев взял почитать сценарий, но ничего Айтматовского в нем не обнаружил. Тем не менее отказываться от сотрудничества с Кончаловским он не стал и пригласил молодого режиссера во Фрунзе. А в итоге получился весьма неплохой фильм. Рассказывая о втором письме Демичеву, о сути конфликта с властями Киргизии, шершиналы Усубалиев сообщил. Еще в 1963 году, после окончания картины «Зной» по повести Айтматова «Верглюжий глаз», отдельные члены Бюро ЦК резко и необоснованно критиковали его, считая, что фильм имеет якобы... «Серьезные идейные просчеты, выражавшиеся прежде всего в том, что неверно показан образ киргизской женщины, что фильм пропагандирует феодально байское отношение к женщине. Согласившись с некоторыми справедливыми замечаниями, я настойчиво просил и получил согласие на показ картины в Москве, чтобы с учетом всех замечаний внести в фильм поправки» которые были выполнены. Тем не менее, отношение к картине со стороны отдельных руководящих работников ЦК Компартии Киргизии осталось прежним. Я это остро почувствовал, когда фильм получил первый призыв Душанбе, Карловых Варах, Ленинграде и Франкфурте-на-Майне. Когда я вернулся с фестиваля, проходившего в ФРГ в 1965 году, Меня пригласил к себе секретарь ЦК Компартии Киргизии Мураталиев и сделал мне замечание, смысл которого сводился к тому, что зачем я поднимаю шум вокруг зноя, кому я делаю вызов. Имелось в виду, что фильм очень не нравился товарищу Усубалиеву, что этот вопрос еще будет обсуждаться на бюро. Еще больше гнев первых лиц Киргизии обрушился на шершеналы у Субалиева после выхода фильма «Первый учитель». С одной стороны, первый секретарь ЦК партии Киргизии, приезжавшим во Фрунзе начальником из Московского кинокомитета, сообщал, что у местных властей никаких претензий к этой картине нет. А с другой, хозяин республики лично запретил отправлять эту ленту на какие-либо кинофестивали. Я, рассказывал Шершинолы Усубалеев в своем втором письме к Демичеву, был убежден, что, несмотря на некоторые проблемы в показе быта, картина эта интересна, своеобразна, сделана талантливо, хорошо передает дух повести Айтматова. В общем, вокруг фильма «Первый учитель» местное начальство сознательно организовало скандал. Я считаю, доложил Шершинолы Усубалеев в Москву, что эта крайне нездоровая обстановка вокруг фильма «Первый учитель» создана в республике искусственно, преднамеренно, с тем, чтобы опорочить имя Айтматова. Отдельные ученые и представители интеллигенции, прикрываясь лозунгом «своеобразие развития национальных культур», пытаются доказать, что эта картина искажает быт и нравы киргизского народа, так как фильм поставлен руками русских мастеров кино. Эта группа товарищей, особенно товарищи Салиев и Сыдыкбеков, сознательно утрируя отдельные неточности в показе быта, зачеркивая воспитательный и революционный пафос картины, называют фильм антинародным. По мнению Шершиналы у Салиев и Сыдыкбеков отравляют ядом национализма интеллигенцию, особенно молодёжь хотя это и делается утонченно. Но самое печальное, что за Салиевым и Сыдыкбековым стояли руководитель ЦК партии Киргизии Турдакун Усубалиев и главный идеолог Киргизии Мураталиев. Талантливое творчество Чингиза Айтматова жаловался Демичеву Шершиналы Усубалиев. Почему-то по непонятным причинам не по душе этим товарищам. Творчество Айтматова, заявил уволенный киргизский киноначальник, уже длительное время терроризируется определенной группой товарищей, приближенных к отдельным руководящим товарищам ЦК Компартии Киргизии. В своем обращении Шершиналы Усубалеев утверждал, у меня можно отобрать все – должность, положение – но не любовь к замечательному человеку и прекрасному писателю Айтматову. А еще Шершиналы Усубалиев был опечален тем, что из-за интриг в Киргизии Айтматов расторг договор с местной киностудией на свой новый сценарий и передал право на экранизацию повести «Прощай гульсары» Мосфильму. Об этой повести стоило бы сказать отдельно. Она свидетельствовала, о новом взлете творчества писателя. Ее очень ценил, к примеру, Твардовский. а А.Т. писал 15 февраля 1966 года в своей новомирской дневник один из подвижников Твардовского «Кондратович». Хвалил Айтматова его новую повесть «Прощай, гульсары». В первом варианте «Смерть и находца» Конечно, первая половина лучше, как вообще первая половина жизни. Звонил ему во Фронзе. Предложил снять вторую песню Танабая. Это лишнее. Не люблю песни в прозе. И кусок о самоубийстве Танабая. Фальшь. Зачем жена будет менять патроны, набивать их землей? Проще спрятать ружье. Отозвался о музыке стиля Музыка прозы – самое трудное, чего можно достигнуть. Только большим писателям это удается. Однако киргизское руководство, озабоченное тем, как Айтматова поставить на место, ничего этого не заметило. Получилось, что из-за чванства руководства Киргизии кинематографисты республики упустили шанс самим экранизировать одну из лучших повестей Айтматова». так как же Москва отреагировала на вторую жалобу шершиналы Усубалиева? Она запросила мнение Комитета по кинематографии и Союза кинематографистов СССР. Московские чиновники подтвердили, что ошибок шершиналы Усубалиев вообще-то наделал немало, но все-таки не такие, за которые надо увольнять. То есть москвичи косвенно признавали, что власти Киргизии Когда снимали шершиналы у Субалиева с работы, исходили не из интересов дела, а руководствовались в основном личной местью. Но если дело обстояло именно так, то надо было выносить его на рассмотрение секретариата ЦК и наказывать первых лиц Киргизии, а вот это в планы центрального партапарата, как оказалось, не входило. Заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Шаура и заместитель заведующего отделом оргпортработы ЦК КПСС Борис Моралев предложили другой ход – поручить ЦК КП Киргизии еще раз вернуться к данному вопросу. Высокое начальство эта идея вполне устроило. На записке Шаура и Моролева остались автографы Петра Демичева, Михаила Суслова, Юрия Андропова и других секретарей ЦК КПСС, которые свидетельствовали об их согласии с предложением отделов ЦК. Чем все закончилось? Шершинолы Усуболеев вскоре был восстановлен в должности председателя Республиканского комитета по кинематографии, но его сильно урезали в правах. Потом чиновника по-тихому перевели в Москву, откуда направили представителям фильма в Египет. Другими словами, киргизские власти все-таки нашли способ серьезно ослабить после поддержки Чингиза Айтматова во Фронзе. Убрав из республики Шершиналы Усубалиева, они лишили писателя возможности запускать свои сценарии в Киргизии. Правда, культура Киргизии от этого только проиграла. К слову, когда началась Горбачевская перестройка и Турдакуна у Субалиева наконец отправили в отставку, Айтматов потребовал своего многолетнего гонителя привлечь их к партийной ответственности. Но бывший хозяин Киргизии потом публично заявил, что Айтматов просто не разобрался в ситуации, И писателя в темную использовали деструктивные силы. А он сам, когда руководил республикой, художнику всегда только помогал. Бывший князек без стеснения лукавил. Как он Айтматову якобы помогал, прекрасно видно из приведенных мною фактов».